Лютик проговорила глазок, раздирая зубами конец повязки и затягивая узел на кисти Геральта. — Объясни ты мне, откуда на ступенях взялась куча раковин? Жена д р у х а р д а сейчас их убирает и при этом не скрывает, что о вас думает. «Раковины — Раковины? — удивился Лютик. — Какие раковины? — Понятия не имею. Может, упустили пролетавшие утки? Геральт усмехнулся, отвернув голову.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 Глазок изругала их и сама взялась за перевязку. А в это время л ю д и к п о д ч и л ее красочным р а с с к а з а м о борьбе, не забыв выговорить себе исключительное право на балладу. Эсси, естественно, засыпала г е р о л ь т а л о в и н о й вопросов, на которые он не мог ответить. Она восприняла это с обидой, скорее всего, решив, что он что-то утаивает. Надулась и перестала его п р а ш и в а т ь «А главаль уже знает», — сказала она. «Вас видели, когда вы возвращались, а д р у х а р д о в а жена, заметив кровь на лестнице, помчалась сплетничать».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 Если о чем-то спрашиваю, так не за тем, чтобы сразу бежать к колодцу и рассказывать прачкам. «Прости». «Мне надо выйти», — вдруг сообщил Лютик. «Я договорился с Акареттой». й г е р а л ь д беру твою курточку. Моя свински у м а р у х а н а все еще не просохла». «Все здесь мокрое», — насмешливо заметила глазок, с отвращением трогая мыском туфельки разбросанные части одежды. «Разве так можно? Надо было развесить, как следует просушить. Вы просто чудовищны». «Само высохнет».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 — Ну так это тебе подарок. — Это? — Красивое, верно? Лютик понюхал и быстро добавил. — От Геральта. Это он для тебя выбрал. — Ах, уже поздно. — Опаздываю. — Бывайте. — Ты помнила о моем дне рождения? — медленно спросила Эйси, держа раковину подальше от себя. — Серьезно? — Дай сюда, — резко сказал он. Встал с м о т р а т ь с я оберегая забинтованную руку. — Прости за этого идиота.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 Хочу оказаться под действием твоей силы. Но реальность оказалась страшнее. Ты не п р е в о р о ж и л меня, не использовал никаких чар. Почему, г е р а л ь Почему ты этого не сделал?» Он молчал. «Если бы это была магия, — продолжала она, — все было бы так просто и легко. Я поддалась бы твоей силе и была бы счастлива. А так, я должна... Не знаю, что со мной творится». «К черту!» — подумал он.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 Нет, я не буду ненавидеть е н н и ф о р за то, что она не может и не хочет проявить хоть немного жертвенности. Теперь я знаю, что немного жертвенности — это очень м н о г о Геральт п р о с т о н а л а глазок, втягивая голову в плечи. Мне так стыдно. Мне так стыдно того, что я чувствую какое-то проклятое бессилие, холод, озноб, как короткое дыхание. Он молчал.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 Глаза э с и прекрасные, мягкие, теплые и синие, но они не горят холодной, бесстрастной, фиолетовой глубиной. Потом э с и уснет, отвернет голову, немного приоткроет рот. э с и не улыбнется торжествующе. Потому что Эсси... э с и не й е н и ф е р И поэтому я не могу. Не могу решиться на эту каплю жертвенности. Прошу тебя, э с и не плачь. Не буду. Она медленно отодвинулась от него. Не буду. Я понимаю.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 «Можешь». Надвигались сумерки, становилось все темнее, а они сидели на набитом соломой матраце в комнатке на чердаке, в которой не было мебели, а только ведро и н е з а ж ж е н н ы е свеча на полу лужице застывшего воска. Сидели в полном молчании, в тишине. Долго, очень долго. А потом пришел Лютик. Они слышали, как он идет, тренькает на лютне и напевает. Лютик вошел, увидел их и не сказал ничего, ни единого слова.